Остаток дня мой друг провел, не находя себе места от нетерпения. Он непрерывно курил, пока в нашей гостиной решительно стало невозможно дышать. Он перечитал все газеты свалих их, затем кучи ведёрка для угля, а потом просто стал расхаживать туда-сюда по комнате, заложив руки за спину и выпятив вперед свое узкое, полное решимости лицо. Наконец он остановился у камина, встав к нему спиной, и упёршись локтями в каминную доску, глядя сверху вниз на меня, спокойно сидевшего в кресле, он спросил: "У вас хватит духу пойти на серьезное нарушение закона, Вотсон?" вне всякого сомнения, Холмс, если это необходимо для благородной цели. И все же, я едва ли имею право вовлекать в это дело вас", колебался он, "потому что нам придется туго, если мы будем пойманы в доме той женщины". Тогда какой смысл, заметил я? Мы же не сможем скрыть правды. Верно, но только если это действительно правда. Я просто обязан взглянуть на оригиналы этих документов. В таком случае выбора у нас нет, сказал я. Я тоже не вижу никакой альтернативы, согласился он, запуская пальцы в персидскую туфлю и доставая из него пригоршню крепчайшего черного табака. которым стал рассеянно набивать свою трубку. Что ж, Уотсон, длительное пребывание в тюрьме даст мне, по крайней мере, возможность продвинуться дальше в изучении воздействия восточных ядов растительного происхождения на кровеносную систему. А вам, как следует ознакомиться с новейшими теориями прививок от болезней, разработанными Луи Пастером. На том мы остановились, потому что сумерки за окном уже сгущались в ночной мрак. И в гостиную пришла миссис Хадсон, чтобы развести огонь в камине и включить газовые светильники. По предложению Холмса мы решили на этот раз поужинать вне дома. Столик в углу во и бутылочка Монраше урожает 1867 года. Что вы на это скажете? усмехнулся он. Если этому вечеру суждено стать для нас последним среди достойных людей, Давайте уж проведем его с шиком. Мои часы показывали начало двенадцатого, когда мы вышли из Кэба на углу Чардж-стрит. Ночь была сырая промозглая, сгущался туман, тусклым желтоватым ореолом окутывая уличные огни, свет которых отражался в плаще полицейского, который медленно прошел мимо нас, направляя иногда луч своего фонаря бычий глаз во внутренние дворики перед тёмными погруженными в тишину домами. Попав на площадь Сент-Джеймс, мы стали обходить ее по периметру западной стороны, когда Холмс прикоснулся к моему рукаву и указал на освещенное окно на фасаде большого особняка, возвышавшегося прямо перед нами. Свет горит в гостиной, пробормотал он. Нам нельзя терять ни секунды. Бросив быстрый взгляд вдоль пустынного тротуара, Он подпрыгнул на стену, окружавшую дом, подтянулся на руках и пропал из виду. Я мгновенно последовал за ним. Насколько можно было разобрать среди окружавшей нас тьмы, мы стояли теперь на травяном газоне, среди покрытых слоем сажи, с трудом выживавших кустов лавра, которые составляли основу садиков перед типичным городским домом. Но что было гораздо важнее, мы также стояли уже по ту сторону закона. не забывая постоянно напоминать себе, что мы совершаем преступление во имя дела чести, я стал двигаться позади фигуры Холмса, который свернул за угол дома, а потом остановился под рядом трёх одинаковых высоких окон. Затем, в ответ на его произнесённую шепотом просьбу, я подставил ему спину. Он проворно вскарабкался на подоконник, его бледное лицо отчетливо вресовалось на фоне темного стекла. И принялся возиться с задвижкой. Мгновение, и окно бесшумно открылось. Я ухватился за протянутую вниз руку, Хомс потянул, и вот я уже стоял внутри дома рядом с ним. Это библиотека, едва слышно выдохнул он мне в ухо. Не выходите из за портьеры! Хотя нас окутывала непроницаемая темнота с легкими запахами телячьей кожи и старых книжных переплетов, Я ощутил, что помещение было просторно. Тишина стояла полнейшая, только старинные часы тикали где-то в дальнем углу. Томительно медленно прошло должно быть около пяти минут, когда из глубины дома донеслись первые смутные звуки, а потом раздались шаги и чуть слышные неразборчивые голоса. В щели под дверью на мгновение блеснул свет, потом пропал, но вскоре вернулся. На этот раз приближавшиеся шаги показались мне гораздо более быстрыми, а полоска света стала намного ярче. Потом дверь резко распахнулась, и в комнату вошла женщина с лампой в руке. Известно, что время имеет склонность стирать в памяти порой самые яркие из событий прошлого, но я помню свою первую встречу с Эддит фон Ламерин так, словно это было вчера. Под лучами света лампы Её вид у с кожей оттенка слоновой кости, темными грустными глазами и красиво рисунка алыми губами, хотя линия рта выглядела жестковато. Её высоко взбитые волосы были чёрны, как вороново крыло, и украшены плюмажем с рубинами. Не скрывавшее шею и плечи роскошное вечернее платье сверкало и переливалось блёстками на фоне окружавшей их темноты. Какое-то время она стояла на пороге, вслушиваясь, а потом закрыла за собой дверь и пересекла обширную комнату. Ее длинная стройная тень следовала за нею, а лампа лишь едва высвечила сплошь покрытые книжными полками стены. Скорее всего, её насторожил шорох портьеры, но как только Холмс показался из-за нее, она мгновенно повернулась и, подняв лампу над головой, направила её лучи в нашу сторону. Она стояла совершенно неподвижно и смотрела на нас. На ее бледном лице не было ни тени страха, только взгляд наполнился яростью и злобой, когда она увидела нас в противоположном конце просторной комнаты. "Кто вы такие?" прошептала она. "Что вам здесь нужно?" Пять минут вашего времени, мадам фон Ламерайн," негромко ответил Холмс. "Ах, так вам даже известно мое имя?" Значит, вы не просто случайные грабители. Что же в таком случае вы ищете? Мне любопытно будет это узнать, прежде чем я подниму на ноги весь дом. Холмс указал на ее левую руку. Я здесь для того, чтобы изучить эти документы, сказал он, и должен предупредить, что я твердо намерен это сделать. Уверяю вас, будет лучше не поднимать из-за этого лишнего шума. Она мгновенно спрятала руку за спину. бросив на нас еще один горящий гневом взгляд. "Негодяй!" воскликнула она. "Теперь мне все ясно. Святейший госпожа Герцеген не опустилась до того, чтобы нанять взломщика". Потом она вдруг резко подалась вперед, выставив лампу перед собой, и стала еще пристальнее вглядываться в моего друга. Я заметил, как выражение злобы на её лице сменилось на недоумение, а затем в ее глазах Уже можно было прочитать не совсем обычное сочетание радостного самодовольства и угрозы. Сам мистер Шерлок Холмс, выдохнула она. В манерах Холмса была заметна некоторая подавленность, когда он отвернулся, чтобы зажечь свечи на позолоченной поверхности журнального столика. Я предвидил вероятность, что буду вами узнан, мадам, сказал он. Отсидетелей лет пять, воскликнула она, сверкнув белозубой улыбкой. — Вполне возможно. но дайте мне хотя бы этот срок заслужить. Покажите документы. Неужели вы думаете, что добьетесь чего-то похитив их? Я сделала с них копии, и к тому же десятки свидетелей подтвердят их содержание, рассмеялась она от души. А я-то считала вас умным человеком, и кого вижу перед собой? Дурака растяпу из-за урядного вора. Это скоро станет ясно. Хоумс протянул руку, я насмешливой усмешкой И лёгким пожатием плеч отдала ему бумаги. "Прошу вас, Отсон", сказал мой друг чуть слышно, подходя к журнальному столику. "Проследите, чтобы у мадам фон Ламерайн не было пока доступа к шнурку звонка для вызова прислуги". При свете свечей он сначала прочитал документы, потом стал внимательно изучать их на просвет, и его четкий худощавый профиль чёрным силуэтом выделялся на фоне подсвеченных пожелтевших страниц. Потом он посмотрел на меня, и мое сердце заныло, когда увидел досаду на его лице. Водяные знаки на бумаге, английские, Отсон, — спокойно сообщил он. Но бумага такого типа и качества пятьдесят лет назад поставлялась во Францию в огромных количествах. И потому это нам ничего не дает. Увы, я начинаю опасаться худшего. И я знал, что беспокоит его не собственная дальнейшая судьба, Он думал лишь о безутешной и отважной женщине, ради которой с готовностью рискнул своей свободой. У мадам фон Ламерайн это вызвало лишь новый прилив веселья. Легкие успехи ударили вам в голову, мистер Холмс, сказала она насмешливо, но на этот раз вы совершили промах, который дорого вам обойдется. Однако мой друг вновь положил бумаги рядом со свечами, низко склонившись над ними. И вдруг я заметил, что выражение его лица внезапно изменилось. Уныние и досада ушли, уступив место предельной концентрации внимания. Казалось, своим длинным носом он буквально обнюхивает каждый уголок документов. Когда же он выпрямился, я уловил в его глубоко посаженных глазах блеск возбуждения. "А что вы думаете об этом, Отсон?» — спросил он, и я поспешил присоединиться к нему. Он указывал на строки, составлявшие каждый из документов. Почерк четкий, разборчивый, выдал свое суждение я. Чернила, друг мой, обратите внимание на чернила, воскликнул он нетерпеливо. Написано черными чернилами, заметил я, глядя ему через плечо. Но, как мне кажется, это тоже нам ни о чем не говорит. Я храню десяток старых писем от отца, которые были им написаны с помощью точно таких же. Холмс чуть слышно рассмеялся и потер рукой об руку. «Великолепно, Отсон, великолепно — Великолепно, Уотсон, великолепно, снова воскликнул он. А теперь будьте любезны, изучите имя и подпись Генри Корвина Гладсдейла на свидетельстве о браке. Так. И посмотрите на то же самое на странице приходской книги из Воланса. Мне кажется, они в полном порядке, и подписи идентичны в обоих случаях. Верно? Но что насчет чернил? Здесь они имеют легкий синеватый оттенок. Да, несомненно, это обыкновенные сине-чёрные чернила с добавлением индиго. И что из этого следует? Каждое слово в обоих документах написано черными чернилами, и исключение составляют только имя и подпись жениха. Вам не кажется это странным? Действительно, это несколько необычно, но нельзя сказать, что необъяснимо. Вполне вероятно, Гладсдейл имел привычку пользоваться только собственным дорожным чернильным прибором. Холмс бросился к стоявшему у окна бюро и, порывшись в его ящиках, вернулся с пером и чернильницей. "Как вы считаете, это тот же цвет?" спросил он, окуная кончик пера в чернила и делая несколько пометок на полях одного из документов. "Да, цвет абсолютно тот же, кивнул я. Именно так. И чернила в этом приборе сине-чёрные с добавлением индиго. Мадам Пламирайн, до этого спокойно стоявшая чуть поодаль, внезапно метнулась к шнурку звонка, но не успела она даже дотронуться до него, когда по комнате прогремел резкий голос Холмса. Поверьте мне на слово, стоит вам позвонить, и с вами будет навсегда покончено. Она так и замерла, держа руку на шнуре. Вы что? Издеваетесь надо мной, фыркнула она. Неужели вы предполагаете, что Генри Глэнсдейл подписал свои брачные документы, сидя у меня за письменным столом? И к вашему сведению, глупец, подобными чернилами пользуются все. В целом вы, конечно, правы, но только эти бумаги, датированы 12 июня 1848 года. Да, и о чем это говорит? о том, что вы сами допустили маленькую, но роковую ошибку. Мадам фон Ламераин. Чёрные чернила с добавлением индиго были изобретены только в 1856 году. Нечто отвратительное внезапно проступило в чертах красивого лица, смотревшего на нас с неистовой злобой при свете свечей. "Вы лжец", прошептала она. Хомс лишь пожал плечами в ответ. Любой химик-любитель вам это легко докажет, сказал он, аккуратно складывая бумаги и убирая их в карман своего плаща. Само собой это подлинный брачные документы Эфроазы Пелетен, продолжал он. Вот только имя ее настоящего жениха было стерто со свидетельства о браке и со страницы церковного регистра в Валансе, а потом заменено именем Генри Корвина Гладсдейла. Лично у меня нет никаких сомнений, что при необходимости анализ бумаг под микроскопом покажет места, где их подтерли. Впрочем, чернила сами по себе являются достаточным доказательством подлога. Вот вам еще одно подтверждение, что самые великие тщательно продуманные планы терпят обычно провал не из-за ошибок в глобальной их концепции, а вследствие мелких, почти незаметных огрехов, подобно тому, Как могучий корабль идет ко дну, напоровшись днищем на верхушку совсем небольшой подводной скалы. Что же касается вас, мадам, то стоит мне только себе представить все последствия, которые мог иметь ваш заговор против беззащитной женщины, и я вынужден констатировать, что едва ли припомню другое преступление, совершенное со столь тщательно рассчитанной жестокостью. Прежде чем оскорблять меня, вспомните, что я в конце концов тоже всего лишь женщина. Угрозами уничтожить репутацию другой дамы, если она откажется передать вам секретные документы своего мужа, вы сами лишили себя привилегий, которыми вправе пользоваться обычная женщина, жестко ответил Холмс. Она посмотрела на нас, и новая зловещая улыбка исказила теперь восковое от бледности лицо. По крайней мере, вам самим это даром не пройдет, — попробовала пригрозить она. Вы тоже нарушили закон, справедливо. Дергайте же за шнур, сказал Шерлок Холмс. В своей оправдательной речи я упомяну о необходимости борьбы с подлогом, грязным шантажом и, особо отметил бы, шпионажем. А если говорить серьезно, то только из уважения к вашим криминальным талантам, Я дам вам ровно неделю на то, чтобы вы навсегда покинули нашу страну. По истечении этого срока я передам вас в руки властей. Несколько мгновений длилось полное внутреннего напряжения молчания, а потом, не произнеся больше ни слова, Эдит фон Ламеран жестом своей белой изящной руки указала нам на дверь. Было начало 12 утра, и остатки завтрака еще оставались на столе. Шерлок Холмс, вернувшийся после ранней отлучки из дома, для которой сменил обычный сюртук на видавшие виды смокинг, сидел у камина и прожищал чубуки трубок длинной женской шпилькой, которая попала к нему при обстоятельствах, заслуживающих отдельного описания, но как-нибудь в другой раз. Вы виделись герцогиней, спросил я. Да, и посвятил ее во все детали дела. В качестве простой меры предосторожности она передала поддельные документы, касающиеся ее покойного мужа, наряду с моими письменными показаниями в руки адвокатов своей семьи. Но Эдит фон Ламерайн не представляет для нее больше никакой угрозы. "Благодаря вам, мой драгоценный друг", воскликнул я искренне. Полностью Улсон случай оказался достаточно простым. А успех расследования сам по себе для меня уже награда. Я присмотрелся к нему внимательнее. Вы выглядите несколько утомленным, Холмс, сказал я потом. Вам не повредили бы несколько дней на природе. Позже я, возможно, дам себе отдых, но я не могу уехать из города, пока мадам мне сказала: "Прощайте, берегам Англии", поскольку с ней нужно быть крайне осторожным. У вас, галстуки? — поистине изысканная жемчужная булавка. Что-то не припомню, чтобы раньше видел ее на вас. Мой друг взял с каменной полки два письма и передал их мне. Это принесли, пока вы совершали свой утренний обход пациентов, пояснил он. В первом послании, отправленном из Caringforce House'а, говорилось: "Вашему благородству, вашей смелости, я обязана пояснить всем. Я перед вами в неоплатном долгу, но пусть это жемчужина, Древний символ веры станет для вас напоминанием о той, кому вы вернули жизнь, и этого никогда не забуду. На втором письме не было ни адреса, ни подписи. Мы еще с вами повстречаемся, мистер Шерлок Холмс. Я этого никогда не забуду. Заметьте, все зависит от того, с какой стороны посмотреть, рассмеялся Холмс. А я еще никогда не встречал двух женщин который бы на все смотрели одинаково. С этими словами он откинулся в кресле и ленивым жестом потянулся за своей самой провонявшей старым табаком трубкой. Из повести Совека Баскервилли. В данный момент одну из самых почитаемых семей в Англии пытаются очернить путем подлого шантажа, и лишь я один способен предотвратить громкий скандал.